Когда случилось то, о чем я расскажу, Проку шел 6 1 год. К суду он не привлекался, в наших картотеках не значился. Хоть мы и знали, что фотолаборатория, устроенная позади мастерской, была не таким уж невинным хобби, как он утверждал. Есть люди, которые делают рискованные снимки, не обязательно порнографические, не умеют или не хотят их проявлять и нуждаются в доверенном лице, которое бы этим занялось. Желательно, чтобы это был солидный человек, который не станет делать лишних отпечатков для себя, а то и не только для себя. Что ж, до известных пределов это ненаказуемо. Попадаются любители пошантажировать, вовлекут кого-нибудь в щекотливую ситуацию и украдкой снимают их. Как правило, такие люди у нас зарегистрированы. Им не с руки заводить собственную лабораторию или обращаться к услугам фотографа, который на подозрении у полиции. Прок иногда выполнял подобные заказы, но в м е р у Мы знали об этом. Обычно он брался за них, когда его финансовые дела оказывались совсем плохи. Однако о с н о в а н и я для вмешательства не было. И не на такие вещи полиция смотрит сейчас сквозь пальцы. Не хватает штатных единиц, не хватает средств. Впрочем, Прок на этом зарабатывал немного. Он никогда не осмелился бы требовать у клиентов лишнее, ссылаясь на характер заказов. Он осторожничал, да и по натуре был трусоват, находился под пятой у матери. Они жили, как по расписанию, каждый год ездили отдыхать, всегда в июле и всегда в Нормандию. Их трехкомнатная квартира, забитая рухлядью, помещалась над магазином в старом доме, где жильцы знали друг друга давно, еще с д в о е н н ы х времен. Я должен описать вам, п р о к а поскольку это важно, особенно для вас. Низкий, худой, преждевременно сгорбившийся, с тиком левого глаза и падающим веком. На людей, не знавших его, производил впечатление тугого на у х а глуповатого или рассеянного. В умственном отношении он был совершенно нормален, но его одолевали приступы сонливости, чаще около полудня, из-за пониженного давления. Поэтому на столе в мастерской он всегда держал термос с кофе, пил его, чтобы не заснуть за работой. С годами приступы сонливости, зевота, тошнота, страх перед обмороком донимали его все сильнее. Наконец мать настояла, чтобы он показался врачу. Он побывал у двух. Врачи прописали ему невинные возбуждающие средства, которые какое-то время помогали. То, что я вам рассказываю, знал любой из обитателей дома, и любой сказал бы то же самое. Соседи, пожалуй, догадывались о его темных делишках в фотолаборатории. Сам-то н в дурном не был замешан. Эти фотографии, в сущности, детские забавы, в сравнении с тем, чем полиции приходится заниматься ежедневно. Впрочем, я сам из у г о л о в н ы й а полиция нравов – это особый мир. После того, что произошло, мы их подключили к следствию, но безрезультатно. Что еще добавить к его портрету? Он собирал старые открытки, жаловался на чувствительность кожи, не выносил солнца. Сразу начиналось какое-то раздражение. Впрочем, он вовсе не стремился загореть. Но осенью позапрошлого года лицо его стало смуглым. Кожа приобрела бронзовый оттенок, как при искусственном загаре. И старые клиенты, знакомые, заинтересовались. «Что, месье Прок, вы посещаете солярий?» А он, краснея как барышня, объяснял каждому, что нет, просто свалилось на него страшное несчастье, фрункулы на самом неудобном месте. И продолжается это так долго, что врач, помимо витаминов и мази, прописал облучение всего тела кварцем, и это ему помогло. Стоял октябрь, довольно скверный в том году, дождливый и холодный. Осенью оптик особенно страдал от приступов сонливости в полуденные часы. Он снова пошел к врачу, И тот прописал ему тонизирующие пилюли. В конце месяца он сообщил матери за обедом, оживленный и довольный, что получил выгодный заказ – проявить много пленок и сделать цветные снимки большого формата. Он рассчитывал на 1600 франков прибыли, солидную для него сумму. После семи вечера он опустил штору и заперся в лаборатории, предупредив мать, что ляжет поздно, так как работа срочная. Около часа ночи мать разбудил какой-то шум, доносившийся из комнаты сына. Тот сидел на полу и плакал так ужасно, как ни один человек еще не плакал. Это слова из ее показаний. Кричал, рыдая, что загубил свою жизнь, что должен покончить с собой. Разорвал коллекцию любимых открыток, перевернул мебель. Старушка не могла с ним справиться. Обычно такой послушный он не обращал на нее внимания. Она семенила за ним по комнате, цепляясь за одежду. А он, как в дешёвой мелодраме, искал верёвку. Отрезал шнур от гордины, впрочем, слишком слабый. Мать, в конце концов, вырвала этот шнур у него из рук. Тогда он бросился на кухню искать нож, порывался спуститься вниз за ядом. В фотолаборатории реактивов хватало. Но вдруг он ослаб, опустился на пол и, наконец, захрапел, всхлипывая сквозь сон. Так и проспал до утра. У матери не хватило сил перетащить его на кровать. А обращаться за помощью к соседям не хотелось. Поэтому она только подложила ему под голову подушку. Назавтра он был на вид нормален, хоть и казался подавленным. Наглотавшись порошков, он спустился в лавку. День провел, как всегда. Клиентов у него бывало немного, и лавка обычно пустовала. А он шлифовал линзы в задней комнате или печатал снимки в фотолаборатории. В этот день у него побывало только четыре клиента. Он вел книгу, куда записывал выполняемую им работу, даже самую пустяковую, сделанную в присутствии заказчика. Если заказчик был ему незнаком, он заносил в книгу только вид заказа, без фамилии. Конечно, на фотоработы это правило не распространялось. Последующие два дня также прошли без происшествий. На третий день он получил часть платы за снимки. Подобные поступления он не фиксировал, не настолько был глуп. Ужин у них с матерью был на славу, по крайней мере, по их масштабам. Вино подороже, рыба. Сейчас я уже не помню всего, сами понимаете. Но тогда я знал даже, сколько было сортов сыра. На следующий день он получил новую партию пленок от того же клиента. За обедом пребывал в великолепном настроении. Говорил матери, что они еще построят себе дом. Вечером снова заперся р в лаборатории. И в полночь оттуда до матери донесся дикий шум. Она спустилась вниз, стучалась из прихожей в заднюю дверь, слышала через фанерную переборку, как он завывает, гремит, переворачивает все, бьет стекло. И потрясенная позвала соседа, гравера, его мастерская на той же улице. Сосед, спокойный пожилой вдовец, поддел резцом засов в переборке. В помещении было темно. Прок лежал на полу, среди полупроявленных слипшихся порнографических пленок, раскиданных повсюду и частично порванных. Линолеум был залит химикатами. Он разбил банки с реактивами, сбросил со стола увеличитель, ошпарил кислотой руки, прожег одежду, и с крана струей била вода, и сам он был мокр с головы до ног. Видимо, когда ему стало худо, он пытался привести себя в чувство, смачивая лицо водой, потом сунул голову под кран. н а в е р н о хотел отравиться, но вместо цианистого калия принял бром и лежал теперь совершенно одурманенный. Позволил о т в е с т и себя ь с домой, сосед почти нес его на руках. После ухода соседа, по словам матери, Прок снова принялся б у й с т в о в а т ь но сил у него совсем не было. Все это смахивало на дешевую комедию. Лежа на кровати, пытался разодрать простыню, чтобы на ней повеситься. Запихивал наволочку в рот. Хрипел, плакал, выкрикивал проклятие. А когда попробовал вскочить, свалился с кровати. И, как в первый раз, уснул на полу. На следующий день встал поздно, выглядел, словно его сняли с креста. Был в отчаянии, но уже по конкретному поводу, из-за ущерба, причиненного самому себе. Все утро собирал, промывал, спасал, как мог, слипшиеся пленки, подметал и приводил в порядок лабораторию, а в полдень вышел на улицу. Он опирался на трость, у него кружилась голова, но надо было купить новые реактивы взамен уничтоженных. Вечером жаловался матери, что это, наверное, психическая болезнь. спрашивал, не было ли сумасшедших в роду, и не хотел верить, что она ни о чем таком не знает. Потому как он к ней обращался, как обвинял ее во лжи, мать догадалась, что он еще не совсем в норме, поскольку обычно он не смел повышать на нее голос. Никогда он не держался так агрессивно. Однако можно понять возбуждение в и страх человека, который неожиданно для себя несколько дней подряд впадает в буйство. Каждый бы подумал, что близок к помешательству. Он сказал матери, что если подобное хоть раз повторится, он пойдет к психиатру. Такая решительность была ему несвойственна. Раньше проходили недели, прежде чем он, порядком измучившись от фурункулов, решался нанести визит кожнику. И даже не из-за скупости, он имел медицинскую страховку. Просто мельчайшее отклонение от установленного распорядка было для него невыносимо. С клиентом, который дал ему пленку, он поссорился, поскольку тот недосчитался нескольких кадров. Что между ними произошло, неизвестно. Это единственный момент во всем деле, который не удалось прояснить. Потом целую неделю ничего не происходило. Прок успокоился, в беседах с матерью не возвращался больше к предположению, что он болен психически. В воскресенье был с ней в кино, а в понедельник сошел с ума. Это выглядело так. В 11 утра он вышел из мастерской, оставив дверь открытой. Не ответил, как обычно отвечал, на приветствие знакомого кондитера-итальянца, у которого была лавочка на углу. Тот стоял в дверях и первым поздоровался с ним. Прок, показавшийся кондитеру каким-то странным, вошел в лавку, купил сладостей, пообещав расплатиться по возвращении, потому что тогда будет при больших деньгах. Вообще-то он никогда не хвастался доходами. Сел на стоянке в такси, Такси он не пользовался лет десять и назвал шоферу адрес. Там велел ему обождать и через четверть часа вернулся к машине, громко разговаривая сам с собой и размахивая руками. В одной он сжимал конверт, полный банкнотов. Проклиная мерзавца, пытавшегося лишить его заработка, он велел ехать по направлению к Нотр-Дам. Там, на острове, заплатил шоферу сто франков, отказался от сдачи. Таксист заметил, что в конверте одни сотенные бумажки. И прежде чем машина успела отъехать, начал перелезать через перила моста.